Голубая до да весёлая страна. Честь моя за песню продана. Ветер с моря тише дуй, и вей. Слышишь, розу кличит соловей? Слышишь, роза клонится и гнётся. Эта песня в сердце отзовётся. Ветер с моря тише дуй, и вей. Слышишь, розу кличит соловей? Ты ребёнок, В этом спора нет. Да и я ведь разве не поэт? Ветер с моря тише дуйвей, слышишь, розу кличит соловей. Дорогая Геля, прости. Много роз бывает на пути, много роз склоняется и гнётся, но одна лишь сердцем улыбнётся. Улыбнемся вместе ты и я за такие милые края ветер с моря тише дуй и вей слышишь розу кличит соловей голубая да весёлая страна пусть вся жизнь моя за песню продана но за гелию в тенях ветвей обнимает розу соловей